2. Ноа. Я прибыла на вокзал около семи вечера. Солнце еще не исчезло за горизонтом. В середине июля оно не сядет до девяти. Было приятно сойти с поезда, размять ноги и почувствовать теплый запах моря и прохладный ветерок, доносящийся с побережья. Я давно не ходила на пляж и скучала по нему. Мой университет находился почти в двух часах езды от океана. К тому же я изо всех сил старалась не попадаться на глаза маме. Мои отношения с ней ухудшились, и хотя прошло много времени, нам не удалось ничего исправить. Мы очень часто разговаривали, и когда разговор касался области, о которой я не хотела говорить, я просто вешала трубку. Дженна ждала меня в машине перед станцией. Увидев меня, она выскочила из своего белого кабриолета и побежала мне навстречу. Я сделала то же самое, и мы оказались посреди дороги. Мы обняли друг друга и запрыгали, как сумасшедшие. «Ты здесь! Я здесь! Я выхожу замуж! Ты выходишь замуж!» Мы обе громко рассмеялись, пока настойчивые гудки-пробки, которую мы создали, не заставили нас разойтись. Мы сели в кабриолет, и я смотрела на свою подругу, которая начала болтать о том, как была обременена, и обо всех вещах, которые нужно сделать перед важным днем. На самом деле у нас была всего пара дней, чтобы побыть наедине, так как гости не заставят себя долго ждать. Самые близкие друзья останутся в ее доме, а у остальных либо уже есть собственный дом в Хэмптоне. Когда я говорю «дом», я имею в виду особняк либо они остановятся у друзей, которые живут в этом районе. Дженна выбрала эти даты именно поэтому. Чтобы не заставлять всех ехать, она решила выбрать для свадьбы время отпусков, так как половина друзей и знакомых были бы уже здесь или поблизости. «Я подготовила безумный план, но... В следующие несколько дней мы будем лежать на пляже, ходить в спа, есть и пить маргариту». Это мой девишник в стиле релакс, который я хочу. Я кивнула, в то время как мои глаза разбегались от видов окрестностей. Боже мой, это место великолепно. Я чувствовала себя так, будто внезапно попала в колониальную эпоху 17 века. Деревенские домики из белого кирпича, с вытянутой и красивой черепицей, с крыльцом в передней части и креслами-качалками перед дверями. Я так привыкла к практичному и простому стилю Лос-Анджелеса, что забыла, насколько живописными могут быть некоторые места. По мере того, как мы удалялись от деревни, я начала замечать впечатляющие особняки, возвышающиеся на обширных пространствах. Дженна свернула на второстепенную дорогу в сторону моря, и вдали я увидела высокие крыши эффектного светло-коричневого особняка. «Только не говори, что это твой дом». Дженна засмеялась и достала из бардачка какую-то штуковину. Нажала кнопку, и массивные створы ворот бесшумно распахнулись. И вот он, впечатляющий, большой и красивый дом. В колониальном стиле, как и все вокруг, никаких признаков модерна. Изысканно построен на участке, переходящем в море. Оттуда слышен прибой. Ряд тусклых фонарей освещал дорогу, ведущую к парковке, вмещавшей не менее десяти машин. У особняка из белого кирпича было красивое крыльцо, поддерживаемое массивными колоннами. Сады, окружавшие его, были такими зелеными, каких я давно не видела, и среди них выделялись два вековых дуба великана, будто приветствуя всех вошедших. Церемония будет проходить здесь? Черт возьми, Дженна, тут просто великолепно!» — воскликнула я, выбираясь из кабриолета, не в силах отвести взгляда от этого величественного сооружения, сравнивая с тем, к чему я привыкла. Я ведь жила в доме Лейстеров, но тут все было совсем другое. Волшебное. «Нет, церемония будет не здесь. Сначала хотели провести тут, но, поговорив с отцом, я поняла, что было бы здорово выйти замуж там, где мы всегда хотели. В часе езды отсюда есть виноградник. Мой отец водил меня туда, когда я была маленькой. Я помню, как однажды мы ездили верхом, и он сказал, что хочет, чтобы я вышла замуж в этом месте, потому что в нем есть едва уловимая магия. Мне было всего десять, и в то время я мечтала выйти замуж как принцесса. Отец все еще помнит об этом. Наверняка удивительное место — «Если оно превосходит это?» «Да, тебе понравится. Там празднуют много свадеб». Мы вместе подошли к лестнице и поднялись по десяти ступеням в ведущем крыльцу. Я услышала легкий скрип дерева под ногами, и это было сродни небесной музыке для моего слуха. «Вы не можете себе представить, что было внутри. Огромное открытое пространство с дубовым полом». В центре стояло несколько диванов, расположенных по кругу, вокруг круглого камина в стиле модерн. Библиотека с мягкими креслами занимала еще одно пространство, ведущее к лестнице на второй этаж, где Люстрада позволяла осматривать окрестности. «Сколько здесь остановится людей, Джен?» Дженна небрежно бросила пиджак на диван, и мы прошли на кухню. Она тоже была огромной. В ней было что-то вроде гостиной с желтыми креслами и небольшим столиком для завтрака. Через панорамные окна я могла видеть, что дверь выходила в огромный сад, а за ним в нескольких метрах был пляж с безупречным белым песком позади большого квадратного бассейна. Ну, посмотрим. В общем, думаю, что около десяти вместе с нами двоими, Леоном и Ником. Остальные остановятся в других домах в этом районе или в гостинице в порту. Я перевела взгляд к окну, услышав имя Ника, и беззаботно кивнула, чтобы она не заметила, насколько мне больно слышать его имя. Однако Дженна заметила, и, вынув из холодильника две бутылки имбирного Эля, заставила меня посмотреть ей в глаза. «Прошло уже десять месяцев, но я знаю, что тебе все еще больно, и отчасти я ждала столько времени для вас» потому что не смогла бы выйти замуж без двух моих лучших друзей. Но с тобой все будет в порядке? Я имею в виду, ты не видела его с тех пор, как... Я знаю. И да, Джанна, не собираюсь лгать тебе, говоря, что мне все равно, и я пережила это, потому что это не так. Но мы обе знаем, что это закончится. Мы практически семья. Это был вопрос времени, когда мы снова увидим друг друга. Дженна кивнула, и мне пришлось отвести взгляд от нее. Мне не нравилось то, что видели мои глаза. Когда речь заходила о Нике, людям казалось, что они ступают по тонкому льду. Я умела справляться со своей болью. У меня получалось это раньше, и получится делать это изо дня в день. Мне не нужно сострадания. Я привела наши отношения к краху и остаться одной с разбитым сердцем, было справедливым наказанием. Дженна быстро показала мою комнату, и я поблагодарила ее, так как была измотана. Она взволнованно обняла меня после того, как объяснила, как работает душ, и ушла, крикнув напоследок, что мне лучше отдохнуть, потому что завтра нас ничто не сможет остановить. Я улыбнулась, и когда она ушла, открыла кран, чтобы принять теплую расслабляющую ванну. Я знала, что предстоящие дни будут тяжелыми. Нужно было сохранять самообладание ради Дженны, чтобы она не видела, что я совершенно разбита. На следующей неделе мне нужно будет сыграть лучший спектакль в моей жизни. И не только перед Дженной, но и перед Николасом, потому что если он увидит мою уязвимость, то в конечном итоге разрушит мою душу и сердце. В конце концов, именно это ему и нужно. Я проснулась довольно рано, в основном потому, что шторы в моей комнате были задернуты. Выглянула, и океанские волны, казалось, пожелали мне доброго утра. Мы были так близко к морю, что я почти чувствовала песок под ногами. Я поспешно надела бикини и, войдя на кухню, увидела, что Дженна уже проснулась и разговаривает с женщиной, которая пила кофе, сидя напротив нее. Увидев меня, обе улыбнулись. Но давай я вас познакомлю», — сказала она, вставая и беря меня за руку. Женщина перед ней была очень красивой, с азиатскими чертами и аккуратно причесанными каштановыми волосами. Она была ухоженной. Да, это было лучшее слово, чтобы описать ее. Это Эмми, организатор свадьбы. Я подошла к ней и с улыбкой пожала руку. «Очень приятно». Эми дружелюбно посмотрела на меня и, достав из сумочки записную книгу, принялась что-то в ней искать, быстро и уверенно перелистывая страницы. «Дженна сказала мне, что ты красивая, но теперь, увидев тебя, платье подружки-невесты будет выглядеть на тебе потрясающе». Я улыбнулась, чувствуя, как покраснели мои щеки. Дженна села рядом со мной и сунула в рот кусок тоста. «Эй, красавица, на вечеринке должна быть я!» Я едва поняла ее с едой во рту, но знала, что она говорит это в шутку. Дженна была так красива, что среди всех красивых девушек, которые были рядом с ней, она всегда выделялась. «Смотри, Ноа, это твое платье», сказала Эмми, показывая мне фотографию платья от Веры Вонг. «Это было великолепное красное платье с своеобразным вырезом, и двумя тонкими ремешками, пересекавшими спину. Вырез сзади был впечатляющий. «Тебе нравится?» «Как будто это может не нравиться». Когда Дженна попросила меня стать одной из подружек невесты, я едва не расплакалась. Мы заключили договор. Если я ее подружка невесты, она должна выбрать любое платье, которое не сделало бы меня похожим на торт ко дню рождения. И ведь она восприняла мою просьбу всерьез. Платье было потрясающим. «Кто еще будет подружкой невесты?» — спросила я, не отрывая взгляда от этой завораживающей одежды. Дженна посмотрела на меня с улыбкой. «Вообще-то я решила оставить только одну подругу невесты», — призналась она, ошарашив меня. «Подожди, что?» — воскликнула я с недоверием. «А твоя кузина? Джанина или Джанора, или как там ее?» Дженна встала со стула и направилась прямо к холодильнику, повернувшись ко мне спиной. Эмми прошла мимо нас, затем повернулась, чтобы ответить на звонок, и отошла в угол кухни, чтобы лучше слышать. Дженна достала клубнику с молоком и положила их на столешницу. Взяв миксер с намерением сделать себе коктейль, она пожала плечами. Джанина невыносима. Мама почти убедила меня сделать ее подружкой невесты, но когда узнала, что я не могу, призналась, что если выбирать между двумя подружками невесты или одной, она предпочла бы, чтобы была только одна. Знаешь, она сказала, что так более гармонично. Я закатила глаза. Отлично. Теперь я должна была стоять одна перед сотнями гостей, которые придут на церемонию, не имея никого рядом, с кем я могла бы поделиться своим несчастьем. Кроме того, знаешь, у Леона будет только один друг у алтаря. Поэтому мне не нужно беспокоиться, что это будет выглядеть странным. Все будет идеально пропорционально. Прежде чем я поняла, что только что сказала моя подруга, Миксер внезапно прервал тишину, заглушая мои мысли. «Минуточку». Только один друг и одна подруга у алтаря. «Дженна!» — крикнула я, вставая и пересекая кухню, пока не оказалась рядом с ней. Моя подруга смотрела на чашу миксера. Не отрывая взгляда от столешницы, я заставила ее посмотреть на меня. «Я посаженная мать, да?» На лице Дженны отразилось чувство вины. «Прости, Ноа, но у Леона нет отца». И ты очевидно знала, что Ник станет его посаженным отцом. Понимаешь, я не хотела делать мою маму посаженной, ведь отца Леона не будет, чтобы сопровождать ее. Поэтому я решила, что так правильней, и мы позвали на эту роль наших лучших друзей. Я зажмурила глаза. Ты знаешь, о чем просишь? Мало того, что мне нужно было идти в церковь с Николасом, так еще и мы вместе должны теперь заботиться о том, Чтобы все шло по плану? Мы не только должны встретиться на церемонии, но и на всех репетициях? Я не осознавала этого, потому что думала, что Дженна уже выбрала свою посаженную мать, думала, что буду видеть Ника на расстоянии. Да, мы были бы в одном помещении, но нам не пришлось бы взаимодействовать друг с другом. Теперь же мы будем рядом на протяжении всей церемонии, включая последующий ужин. Дженна взяла меня за руки и посмотрела в глаза. «Это всего на несколько дней, Ноа», — сказала она, пытаясь передать мне спокойствие, которое я даже не была настроена почувствовать. «Вы перевернули страницу, прошли месяцы. Все будет хорошо, вот увидишь». «Вы перевернули страницу». «Пока что только один из нас это сделал, а я наоборот» хваталась за воздух, который вдыхала время от времени, выбираясь на поверхность.